17 За дверью корбит холла толпились разрушители мрачные и испуганные Д сокращение от дандела подумал джейк Д сокращение от дискордии Д сокращение от доведенной до отчаяния Роланд стоял перед ними сложив руки на груди кто говорит за вас? — спросил он. — Если есть тот, кто говорит, пусть выйдет вперед, потому что наше время здесь подходит к концу. Седовласый господин, внешностью напоминающий банкира, выступил вперед. В серых брюках от костюма, белой рубашке с расстегнутой верхней пуговичкой, в серой жилетке, также расстегнутой. Жилетка висела мешком. У мужчины явно тряслись поджилки. «Вы отняли у нас нашу жизнь», — говорил он с мрачной удовлетворенностью, словно всегда знал, что все к этому и придет, или к чему-то подобному. «Ту жизнь, которую мы знали. Что вы дадите нам взамен, мистер Гиляд? По толпе пробежал одобрительный гул. Джейк Чемберс услышал его и внезапно понял, что зол, как никогда в жизни... Рука мальчика сама по себе скользнула к рукоятке пистолета-пулемета «Койот». Погладила ее, нашла успокоение в ее прохладе. На какие-то мгновения он даже забыл о горе. И Роланд это понял, потому что, не оглядываясь, накрыл руку Джейка своей. И не отпускал, пока Джейк не убрал ее с рукоятки «Койота». «Раз уж вы спрашиваете, я скажу, что я вам дам», — ответил Роланд. «Я хотел сжечь дотла это место, где вас кормили мозгами беспомощных детей, чтобы вы могли уничтожить Вселенную. Я собирался использовать некие летающие шары, которые попали мне в руки, чтобы взорвать все то, что останется не сгоревшим. Я собирался показать вам путь к реке Уайе, и городкам на другом берегу, в которых живут люди, и отправить вас туда с проклятием, которому меня научил отец. Живите долго, но не в добром здравии. Разрушители недовольно зароптали, но никто не решился встретиться с Роландом взглядом. Мужчина, который вызвался говорить за всех, даже охваченный яростью, Джейк отдал должное его мужеству. Покачивался из стороны в сторону, словно в любой момент мог лишиться чувств Городки по-прежнему находятся в том направлении Роланд указал где Если вы пойдете туда, некоторые, даже многие Могут умереть в пути, потому что там живут дикие звери, которые голодны А вода, скорее всего, отравлена Я уверен, что жители городков узнают, кто вы и чем занимались Даже если вы попытаетесь солгать, потому что среди них есть Мэнни, а от Мэнни ничего не скроется. Однако вас скорее простят, чем убьют. Вы просто не способны понять, сколь многое они могут простить. Если на то пошло, я тоже этого не понимаю. А потом они дали бы вам работу, и остаток вашей жизни вы провели бы не в комфорте, к которому привыкли, А в грязи и поту Но я все-таки советую вам пойти туда Чтобы хоть как-то искупить вину, содеянное вами Мы не знали, что делали ты, человек смерть Яростно выкрикнула из толпы какая-то женщина Вы знали! Ответил ей Джейк Закричал так громко, что перед глазами вспыхнули искры И вновь Роланд накрыл его руку своей, чтобы не дать вытащить оружие Неужто он действительно мог бы расстрелять толпу из койота, вновь призвав смерть в это ужасное место? Он не знал. Зато знал другое. Руки стрелка иной раз выходят из-под его контроля, если в них оказывается оружие. «Не смейте говорить, что вы не знали! Вы знали!» «Я больше не буду этого касаться. Надеюсь, это вас устроит», — продолжил Роланд. «Мои друзья и я...» те, кто остался в живых, хотя я уверен, что тот, кто умер, согласился бы со мной, поэтому я и разговариваю сейчас с вами. Оставим это место, каким оно есть. Еды и питья здесь хватит до конца ваших жизней, и я уверен в этом, роботы будут готовить вам стирать одежду, даже подтирать задницу, если вы решите, что вам это нужно. Если вы предпочитаете чистилище искуплению грехов, Тогда оставайтесь здесь Но на вашем месте я пошел бы к людям на другом берегу Уаи. Идите по железной дороге, что выходит из тени Расскажите им, что вы делали, прежде чем они сами скажут вам Встаньте на колени, обнажив головы И молите о прощении Никогда! Закричал кто-то Но Джейк отметил в некоторых лицах неуверенность Дело ваше Я сказал свое последнее слово, и тот, кто вновь заговорит со мной, скорее всего, замолкнет навеки. Ибо моя подруга готовит к погребению своего мужа, моего друга. И меня переполняют скорбь и ярость. Кто-нибудь хочет что-то сказать? Кто-нибудь посмеет испытать мою ярость? Если так, то давайте... Он вытащил из кобуры револьвер, упер ствол в ложбинку над ключицей. Джейк встал с ним бок о бок, выхватил койот. В полной тишине мужчина, который говорил от имени всех, повернулся к Роланду спиной. Не стреляйте в нас, мистер! Вы сделали достаточно! Жалобно выкрикнули из толпы. Роланд не ответил, и толпа начала редеть. Некоторые побежали, остальные бросились вслед. Они убегали в молчании, разве что некоторые плакали, и скоро темнота поглотила разрушителей. «Вот это да!» В тихом голосе Динки слышалось уважение. «Роланд, содеянное имя не совсем их вина», — заговорил тэд «Я думал, что мне удалось это объяснить, но, должно быть, получилось не очень». Роланд сунул револьвер в кобуру. «Наоборот, очень даже получилось», — ответил он. «Потому-то они и живы». Теперь, на той части молла, что примыкало к Дамли Хаус, они остались одни, и Шими Хромая приблизился к Роланду с широко раскрытыми, серьезными глазами. «Ты покажешь мне, куда хочешь попасть, дорогой?» — спросил он. «Сможешь показать мне это место?» «Место». Роланд думал исключительно о «когда» и совсем упустил из виду «где». А воспоминания о дороге, по которой они ехали, были очень отрывочными. Автомобиль Джона Каллема вел Эдди, а Роланда занимали мысли о том, что им нужно сказать Джону, чтобы он им помог. Тэт показывал тебе место, куда ты его отправил?» – спросил он Шими. «Да, показывал». Только не знал, что показывает. Это была детская картинка. Не знаю, как сказать. Глупая голова, набита паутиной. Шимми сжал пальцы в кулак и стукнул себя по лбу. Роланд перехватил его руку до того, как он нанес второй удар и разжал ему пальцы. На удивление нежно и осторожно. Нет, Шими, думаю, я понимаю. Ты нашел мысль. «Воспоминание о месте, где он был мальчиком». Тед подошел к ним. «Разумеется, так и было!» – воскликнул он. «Не знаю, почему я не понял этого раньше. Наверное, слишком просто. Я же вырос в Милфорде, а место, где я появился в 1960 году, находилось буквально в шаге оттуда». «Должно быть, Шимми нашел воспоминания о поездке на коляске или на Хартфордском трамвае к моим дяде Джиму и тете Молли, которые жили в Бридспорте. Что-то из моего подсознания». Он покачал головой. «Я знал, что место, где я появился на американской стороне, выглядело знакомым, но ведь прошло столько лет. Когда я был мальчиком, Мэрит Парк Уэй еще не построили». «Сможешь ты показать мне такую картинку?» С надеждой спросил Шими Роланда. Роланд вновь подумал о шоссе номер 7 в Лоувеле, где они остановились на обочине, месте, где он заставил Чевина изчаяно выйти из леса. Но полной уверенности у него не было. Не было там ни одного ориентира, который сделал бы это место не похожим на любое другое. Во всяком случае, он такого ориентира не помнил. И тут в голове сверкнула идея связанная с Эдди. Шими. Да, Роланд из Гелиада, который был Уиллом Диаборном. Роланд поднял руки, сжал им виски Шими. Закрой глаза, Шими, сын Стэнли. Шими подчинился, потом своими руками сжал виски Роланда. Стрелок закрыл глаза. Смотри на то, что вижу я, Шими, сказал он. Смотри, куда мы пойдем. Смотри очень хорошо. И Шими посмотрел.